Глава 5. Я рада, что она не может повториться. Лихорадка первой любви. Потому что это лихорадка и бремя, чтобы там не говорили поэты. Мы не отличаемся храбростью в 20 лет. Наша жизнь тогда полна малодушных страхов, не имеющих под собой никакой почвы. Нас так легко ушибить, так просто поранить. Первое язвительное слово —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 Простой «нет» вызывало в памяти библейские предания о трижды прокричавшем петухе. Неискренность ощущалась, как поцелуй Иуды. Взрослый человек лжет без угрызения совести, не теряя спокойствия и веселости. В юности даже пустяковый обман сжет язык, и ты пригваждаешь себя к позорному столбу. — Что вы делали сегодня утром?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 Она перетасовала их привычной рукой заядлой картёжницы, скидывая за раз по три карты и щёлкая по рубашкам. — Не представляю, чем вы заняты целый день, — продолжала она. — Вы не показали мне ни одного нового наброска. Когда я попросила сходить в магазин, вы забыли купить мне фруктовую соль. Надеюсь, хоть в теннис вы станете играть получше. Это очень пригодится вам потом. Что может сильнее раздосадовать, чем слабый игрок? «Вы всё ещё подаёте из-за спины?» Она сбросила пиковую даму, и смуглая королева воззрилась на меня, как и язовель. «Да», — сказала я, вздрогнув как от удара, и подумала, как справедливы и уместны её слова. Так именно я и действовала. У неё за спиной. Я вообще не играла в теннис. Ни разу с тех пор, как миссис Ван Хо прослегла в постели значит... Больше двух недель. Я сама не понимала, почему я скрытничаю, почему не расскажу ей откровенно, что каждое утро катаюсь с мистером де Уинтером в его машине, а затем завтракаю с ним вместе за его столиком в ресторане. Вы должны держаться ближе к сетке, иначе вы никогда не будете хорошо играть. Продолжала она, и соглашалась с ней, терзаясь собственным лицемерием и покрывая королеву, слабовольным валетом червей. Я многое забыла о Монте-Карло, об этих утренних прогулках, местах, куда мы ездили, даже наши разговоры. Но мне никогда не забыть, как у меня дрожали пальцы, когда я нахлобучивала шляпу, как я бежала по коридору и вниз по лестнице, не в силах, в своем нетерпении дождаться жалобно скрипящего лифта, а затем на улицу, распахивая двустворчатые двери, прежде чем швейцар успевал мне помочь. Он уже был в машине, на водительском месте и читал пока газету. Увидев меня, он улыбался, кидал её на заднее сиденье и, открыв дверцу, спрашивал. «Ну, как поживает сегодня сердечный друг и куда хочет ехать?» «Куда? Какое это имело значение?» Пусть бы даже он кружил на одном месте. Я была охвачена таким душевным трепетом, первая фаза любви, когда просто забраться на сиденье рядом с ним и, обхватив колени, наклониться к ветровому стеклу, и то оказалось слишком сильным переживанием. Я была похожа на жалкого маленького первоклассника, переполненного обожанием к префекту старшего класса. Только куда более доброму, чем любой префект — и куда более недосягаемому. Примечание. Префект. В английских школах старшеклассник, который наблюдает за поведением учащихся. Сегодня холодный ветер. Накиньте мое пальто. Это я помню. Ведь я была так молода, что надеть его вещь доставляла мне радость, словно школьнику, который задыхается от гордости, накинув на плечи свитер своего героя и завязывая его вокруг горла. То, что он предложил мне своё пальто, и я надела его, пусть всего на несколько минут, было само по себе торжество и озарило ярким светом всё утро. Нет, томности и изысканность, которых я читала в книгах, были не для меня. Не для меня вызов и погоня. Пикировка, поощрительная улыбка, быстрый взгляд. Кокетство было неизвестно мне. Я сидела лицом к ветру, который развивал мои тусклые прямые волосы, с дорожной картой на коленях, счастливая даже его молчанием, однако мечтая, чтобы он заговорил. Говорил он или молчал, не меняло моего настроения. Единственным моим врагом были часы на приборной доске, стрелки которых безжалостно двигались к часу дня. Мы ездили на восток и на запад. между рядами деревушек, прилепившихся к побережью Средиземного моря, я не запомнила из них ни одной. Всё, что я помню, — это кожаное сиденье автомобиля, карту на коленях, её потрёпанные края и бороздки по складкам. И как в один из этих дней я посмотрела на часы и подумала про себя, этот миг двадцать минут первого я сохраню навсегда». и зажмурила глаза, чтобы продлить мгновение. Когда я вновь их открыла, мы были у поворота дороги, и крестьянская девушка в чёрной шале махала нам рукой. Я как сейчас вижу её, её пыльную юбку, ослепительную дружескую улыбку. А через секунду мы свернули, и она скрылась из виду. Она уже отошла в прошлое, стала лишь воспоминанием.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 захлёстнутая сознанием того, какая между нами лежит пропасть. Его доброта лишь расширяла её. Вот тогда я поняла, что ни за что не расскажу миссис Ван Хоппер о наших утренних прогулках. Её улыбка обидит меня так же, как сейчас обидел его смех. Она не рассердится...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 «Я приглашаю вас», — сказал он серьёзно, — «потому что вы не носите чёрного атласного платья и жемчужного ожерелья, и вам нет 36 лет». Лицо его было непроницаемо. Я не знала, смеётся он про себя или нет. «Всё это прекрасно», — сказала я. «Вам известно обо мне всё, что может быть известно».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 Так как он ничего не сказал, никак на него не отозвался, оно разрослось до чудовищных, отвратительных размеров, запретное слово, противоестественное на моих губах. Я не могу забрать его обратно, оно уже произнесено. Я опять увидела надпись на титульном листе книжечки стихов, это необычное косое «Р». Мне стало холодно и гадко на душе,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 Миссис Ван Хоппер встанет с постели, мы будем прогуливаться по террасе, как прежде. Швейцар снесет его чемоданы, я замечу их случайно, в грузовом лифте увижу новые ярлыки. Суматоха и бесповоротность отъезда. Шум мотора, меняющего скорость на повороте, затем этот звук сольется с общим гулом уличного движения, утонет в нем и исчезнет навсегда.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 И без единого слова он завёл мотор, включил сцепление и повёл машину назад по тому же пути. Мы ехали быстро. Слишком быстро, думал я. Слишком легко. И луга по сторонам смотрели на нас с чёрствым равнодушием. Мы оказались у того поворота дороги, который я хотела навсегда запечатлеть в памяти — и он был ничем не лучше любого другого поворота на любой дороге, по которой проходят тысячи машин. деревинская девушка исчезла, краски поблёкли. Чары исчезли вместе с моим радостным настроением, и при мысли об этом моё застывшее лицо дрогнуло. Взрослая гордость исчезла, и позорные слёзы, празднуя победу,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 потому что сама не отрывала затуманенных глаз от расплывающейся дороги. Но внезапно он протянул руку, взял ею мою и поцеловал, все еще ничего не говоря. Затем кинул носовой платок мне на колени, но мне было стыдно дотронуться до него. Я думал обо всех этих бесчисленных героинях романов, которые хорошели от слез, и о том, как непохожа была на них я со своим распухшим, покрытым пятнами лицом и красными глазами. Какой печальный конец радостного утра! Какой долгий день ждёт меня впереди! Сиделка собиралась уйти, так что ланч мне предстоял в обществе миссис Ван Хоппер у неё в номере, А после ланча, полной неутомимой энергии, как все выздоравливающие, она заставит меня играть с ней в безик. Я знала, что буду задыхаться у нее в комнате. Мне был противен вид скомканных простыней, свисающих до полу одеял взбитых подушек, и ночного столика, грязного, засыпанного пудрой, залитого духами и тающими румянами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 какое это имело значение? — К чёрту! — внезапно сказал он, словно ему всё это надоело, словно он рассердился, и, притянув к себе, он обнял меня левой рукой за плечи, по-прежнему глядя прямо вперёд, правая рука на руле. Я помню, что он вёл машину ещё быстрее, чем раньше —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 не будем больше об этом думать. Мои родные зовут меня Максим. Мне было бы приятно, если бы ты тоже так меня называла. Ты достаточно долго держалась со мной церемонно. Он нащупал поля моей фетровой шляпы, снял её, кинул через плечо на заднее сиденье, а потом наклонился и поцеловал меня в макушку. «И обещай». что ты никогда не будешь носить чёрных атласных платьев. Тут уж я улыбнулась, он рассмеялся в ответ, и утро снова сделалось радостным и сияющим, снова излучало веселье. Что мне до миссис Ван Хоппер, о ней думать не стоит. Несколько часов с ней пройдут так быстро, а впереди ещё вечер и целый завтрашний день. Всё во мне ликовало.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 утешить и успокоить. Ничего драматического, как в романах. Ничего не скромного. Меня это ничуть не сконфузило. Казалось, его поцелуй сделал наши отношения непринуждённее, всё стало проще. Через разделявшую нас пропасть был, наконец, перекинут мост. Я могла называть его Максим. Играть с миссис Ван Хоппер в Безик оказалось менее тоскливо, чем я ожидала.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 этой яркой помаде, милочка, мне нужна пудра более тёмного оттенка. Достаньте мне пожалуйста, эту коробочку положите в ящик». И мы занялись пудрой, духами и румянами, пока звонок не возвестил, что пришли гости. Я подавала коктейли, я меняла пластинки на граммофоне, выкидывала окурки сигарет, всё это тупо, почти ничего не говоря. «Рисовали что-нибудь, милочка, в последнее время?»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 Сколько раз она, должно быть, писала ему, и всякий раз по-разному, в зависимости от настроения. Записочки, нацарапанные на клочках бумаги, письма, когда он уезжал далеко, страница за страницей, интимные, с новостями, касавшимися их одних. Её голос, всё ещё звучавший в доме и в саду, небрежный и привычный, как надпись на книге. А мне вели назвать его Максим.